Глава пятая. Валерий хмуро смотрел в окно. Начинал накрапывать дождик. Мужчина с грустью подумал, что и в эти выходные никуда не выбраться, и плохая погода словно оправдывала его перед женой. Когда им удастся раскрыть это преступление, никто не знает. Дай бог, чтобы оно не превратилось в висяк. Майор взял в руки бумаги, которые принес судмедэксперт. Вне сомнений, действовал не новичок. Только матерый волк не оставит ни одной зацепки, ни одного отпечатка пальцев. Неужели Валентин в свои довольно молодые годы обладает таким опытом или криминальным талантом? Правда, они могли ошибаться насчет одного убийцы. Возможно, организаторы и исполнитель разные люди. Необходимо срочно отыскать этого питерского ловеласа, если он вообще из Питера. «Да, здесь еще трудится и трудится». «И где же черти носят Шлыкова?» «Поехал в больницу, куда скорая увезла Ирину, и вот уже битых два часа где-то пропадает, прохлаждается». Приятель залетел в кабинет, как бы прочитав мысли Валерия, извини, что не позвонил, однако не удержался и кое-что узнал для нас. Впрочем, начну по порядку. Ирину определили в центральную. Я договорился об отдельной палате и на всякий случай оставил в вестибюле нашего человечка. Кто знает, может, преступник захочет ее навестить и убрать еще одного свидетеля. Потом забежал в архив и представь себе, на этого Валентина у нас кое-что есть. Костиков подался вперед. «Неужели?» «Совершенно верно», — с гордостью ответил «Виктор». Парнишка проходил у нас по одному делу и успел засветиться. В его трудовой биографии был такой период, когда Лже-Валентин, настоящее имя и фамилия Анатолий Бобров по кличке Пижон, продавал краденные ценности, работая продавцом в антикварном магазине и мошенничал. В искусстве он действительно всегда разбирался хорошо, однако в музее никогда не работал, да и образование ему бы не позволило. Он окончил реставрационное училище, однако по специальности не трудился и дня. Привлекался и за мелкое мошенничество. Правда, фантазия у него всегда хорошо работала. Представляешь, Бобров подходил в переулках к людям, производившим впечатление обеспеченных, и предлагал купить у него по дешевке кольцо с дорогим камнем. Дескать, ему срочно нужны деньги. В принципе, парень почти не скрывал, что вещь краденая, и покупатели это понимали. Желающих находилось очень много. Когда обманутые узнавали, что приобрели подделку, не все шли в полицию». «Понятно. Что еще на него есть?» — осведомился Валерий. «Не густо. Дядя у него известный вор Михаил Лабанов проживает в Приморске. Сам Бобров тоже когда-то жил в нашем городе, но потом перебрался в Харьков. Его мать умерла и оставила ему однокомнатную квартиру». Валерий наморщил лоб. «Что-то не тянет он на организатора. Размах не тот. Ну да ладно, твои сведения уже кое-что». Придется отправиться к дяде на квартиру, довольно заявил Шлыков. На наше счастье адрес у Клабанова не изменился. Он должен знать, где племянничек. Чует мое сердце. Быстро мы раскроем это дело. Не радуйся преждевременно, поморщился Костиков. По-моему, на такое дело у него кишка танка. За ним прячется более крупная рыба. И я боюсь, настоящий организатор уже заметает следы. Бог с тобой, у Шлыкова задергал с щека. И все же давай поторопимся. Они вышли из кабинета и спустились к служебной машине. Наверное, лже Валентин пас Ирину еще в Приреченске, предположил Костиков, распахивая дверь. Когда женщина брала билеты на поезд, он примостился за ней, упросил кассира поселить его в одном купе с понравившейся дамой, и знакомство состоялось, а далее дело техники. «Бобров проник в квартиру Перепелюшкиных, возможно, с организатором, и был обнаружен. В таких случаях от свидетелей избавляются». Шлыков почесал затылок. «Я вот все думаю, не навел ли на Михаила Наумовича кто-нибудь из его товарищей? Разве невозможно коллекционеру, до смерти желавшему получить понравившуюся вещь, спеться с кем-нибудь, кто осуществил бы его мечту?» «Согласен, опасно, но игра стоила свеч». Костиков задумался – По словам Ирины, закадычных друзей у ее дяди было двое. Они нами проверены. У обоих на время убийства железное алиби. Впрочем, это еще ничего не значит. Как сказал следователь Моношкин, Лукин утверждает, Михаил Наумович пригласил их домой вместе с Величко. Вера Степанна накрыла стол. Перепелюшкин показал уникальную вещь – бриллиантовый крест настоятеля одного крымского монастыря. И на этом все кончилось. Правда, хозяин полчаса о чем-то болтал с Величко на балконе. Может, тот оказался наиболее удачливым и видел еще что-то. Однако Величко горячо отрицает это предположение. Выходит, что Михаил Наумович просто хотел смотаться за рубеж и прикидывал, кому можно выгодно сбыть сокровища. Виктор кивнул. Если он пытался навести справки, кто-то из уголовной среды об этом узнал и вышел на Боброва. Но кто? «Найдет ли наш эксперт еще какие-нибудь отпечатки?» «Эй, нельзя ли быстрее?» — крикнул он шоферу. «Да «Я и так пытаюсь проскочить проходными дворами», — начал оправдываться парень. «Пробки, да и сами видите». Через двадцать минут они, наконец, подъехали к старому серому трехэтажному дому и вошли в подъезд. «Первая дверь налево», — сказал Костиков. «Когда-то ему пришлось побывать здесь. Возможно, Лобанов тоже вспомнит его». В то далекое время, еще будучи лейтенантом, он присутствовал при задержании Михаила. Валерий нажал на кнопку звонка, и дверь со скрипом распахнулась, словно хозяин поджидал их в коридоре. «Мужчины увидели высокого, чуть сутулого старика с седой гривой. Лабанов. поинтересовался Валерий, — Хозяин прищурился. Светлые глаза злобно глядели из-под нависших бровей. А, начальник! Наконец произнес он натреснутым голосом. Вот когда пришлось снова свидеться. Только заявляю, на этот раз у вас ничего не выйдет. Я давно завязал. Такие, как ты, завяжут только в могиле, откликнулся Валерий. Впрочем, расслабься. Сейчас я к тебе без претензий. Нам нужен твой племянничек. Лицо вора удивленно вытянулось. Только. «Его здесь нет. Может, все-таки впустишь в квартиру?» — спросил Костиков. Мужчина тяжело вздохнул. «А разве тебя удержишь?» Они зашли в коридор. Скромная обстановка квартиры никак не говорила о том, что здесь живет человек, всегда располагавший большими средствами. Выцветшие обои на стенах кое-где начали отваливаться. На тумбочке с потрескавшейся полировкой стоял старый телефон. «Толян тоже не при делах, заметил Лабанов. «А вот тут ты ошибаешься», — не согласился с ним Шлыков. «Засветился твой племянничек. В мокром деле. Как тебе такой расклад? Сам понимаешь, нам срочно нужно его видеть». Михаил развел руками. «Но я ничего не знаю. Нет его. И вообще, это ошибка. Только нельзя назвать кристально честным». «Как и тебя», — вставил Костиков. Лабанов не повел и бровью. «Сами знаете, мокруха не его профиль». «Надо же когда-то начинать», — процедил майор. Тем более он куш отхватил хороший. «Может, и ты стоял на шухере?» Вор побледнел. «Ты же догадываешься, начальник, что я отвечу?» Виктор кивнул. «Может, он просил тебя сбыть краденные вещи?» «Между прочим, сокровища из монастыря». На шее Михаила задвигался острый кадык. «Ничего он меня не просил. Где племянник?» Уже с угрозой в голосе спросил Шлыков. Лобанов растерялся. «Да честно, я понятия не имею. Может, у бабы своей? А адрес? Телефон бабы?» Вор поморщился. «Мне он не докладывал. Толян последнее время в Харькове, в материной квартире жил. Выходит, тут у него постоянно и не было. Да и вроде эта дамочка не местная, он ее в поезде подцепил». Как я понял, она где-то отдыхала. Вот и все, что мне известно, начальник. И хоть бей, хоть режь меня». «Мы тебе верим», — по лицу вора Валерий видел. «До того только сейчас стала доходить информация, что его племянник впутался в грязное дело. Ты, дорогой наш товарищ, и сам знаешь, как поступить, если Толян к тебе заявится. А побоишься сдать племянничка, пойдешь, как его соучастник». Алабанов повесил голову. «Все понял». Толя умеет стрелять из охотничьего ружья. Уже на пороге поинтересовался майор. Вор криво улыбнулся. Вот на этот вопрос дам точный ответ. Он боялся брать его в руки. Но хотя бы имел представление, как его заряжать. Хозяин вдруг расхохотался. Если тех убили из охотничьего ружья, мой только точно ни при чем. Да он и дамский пистолет бы не тронул, честное слово. Один вид любого оружия вводил его в ступор. «Тогда до свидания. Думаю, прощаться нам еще рановато». Михаил ничего не ответил. Впрочем, друзья от него и не ждали никаких слов. Они поспешили из подъезда с затхлым запахом еды и кошек на свежий воздух. Сгучались сумерки, но жара не спадала. Казалось, под ногами плавился асфальт. «Сегодня мы мало что выяснили», — заметил Валерий. «Почему не согласился с ним Виктор? У нас есть подозреваемый номер один». «Ну, это еще надо доказать!» Костиков посмотрел в глаза другу. «Ты ведь сам в это не веришь!» «И дядька его не поверил, потому что его племянник никогда не ходил на мокрое!» «Ты не прав!» — покачал главой Шлыков. «Бывают разные случаи. Тем более речь шла о больших деньгах. Возможно, пежону надоело промышлять мелочевкой. Лучше схватить много и сразу. И отсидеться потом лет десять. К тому же, — добавил капитан, — вполне вероятно, что он не планировал никого убивать». Разведал обстановку, разузнал у Ирины, когда перепелюшки наложатся спать, и прокрался через дверь черного хода. Он и не ожидал, что хозяин не в постели, видит сладкие сны, а стоит неподалеку от сейфа с драгоценностями, наверняка открытого. Эксперты не нашли никаких следов взлома замка. Значит, либо хозяина заставили открыть сейф, либо все уже было отперто. «Не все сходится», — щелкнул пальцами Костиков. Я же не зря спросил у Лобанова, умел ли Пижон обращаться с оружием. Тот, кто убил Перепелюшкиных, делал это очень хорошо. За такое короткое время перезарядить оружие на это способен лишь опытный охотник. Шлыков ничего не ответил. Поэтому вырисовывается и другая версия, продолжал Валерий. У Пижона мог быть сообщник, который не собирался оставлять никого в живых. Возможно, Анатолий и не догадывался о его планах. Меня, например, смущает вот что. Преступление хорошо спланировано, а у Боброва до недавних пор мозги работали только на мошенничество. Ну, в любом случае, нам надо отыскать пижона. Знаю, он труслив, и мы его расколем. Согласен, кивнул Шлыков. Нам осталась самая малость — выяснить, где его искать. Костиков задумчиво посмотрел на красноватый от лучей заходящего солнца горизонт. Утро вечера мудренее. Тогда он и не подозревал, что произносит «пророческие слова».